Физически мы не несём ответственность за то, какие мысли у нас возникают, и не несём ответственность за их контроль. Мы несём ответственность за их выполнение на уровне грубого дела. Вы не можете контролировать, какие мысли возникают. Вы не можете контролировать, так сказать, их в общем-то протекание. Но вы можете контролировать их выполнение на практике. Вот это да. Вот это ответственность. Поэтому мысли могут приходить какие угодно, но свобода воли заключается в том, выполняете вы их на практике или нет. Это и есть контроль сознания. А контролировать какие мысли появляются, мы не можем, так как они появляются. Как и правильно отметили по закону кармы, должна появиться какая-то идея, она появляется. Поэтому есть время для прихода определённых мыслей. Обычно это связано с возрастом. в соответствии с определённым возрастом у человека появляются определённые мысли. Так можно определять возраст человека, о чём он думает. Его, так сказать, детство, юность, отрочество, взрослое состояние, кризис средних лет, старость всё определяется его мыслями. Так можно определить. Психология смогла интересных методик. там психологический возраст человека ещё что-то. Да. Они пытаются это определить, так как не знают, что есть три срока жизни, да? То, что мы разбирали из три срока жизни. Если мы понимаем, что каждому отложен свой срок, поэтому у каждого и старость, и время наступает у кого-то раньше, у кого-то позже. У кого-то старость должна в 25 лет наступить, потому что жить ему 33 года. У кого-то старость должна в 70 лет наступить. жить ему 90 лет. Поэтому разного рода мысли возникают. Так, но вот контроль поведения. Поэтому, как мы говорили, всё, в общем-то, строится на поведении. Всё, в общем-то, строится на контроле поведения. Это основа контроль поведения. Угу, ещё поиски. Значит, есть много все вопросы. Мы вытряслись. Вот это есть? есть? Где вопрос. где же они? Ага. Почему мы боится, как вот это понимать? Он боится воды. Чего боится? Воды. Только дети боятся воды. Да. Мы объясняли, да, как сознание грязное, оно боится чистоты. Так как вода несёт чистоту, оно боится воды. Да. да. То есть всё грязное боится всего чистого, всё чистое боится всего грязного. Очень просто, поэтому, соответственно, мы связываем, когда разные качества разных объектов, мы можем понять, что на что влияет, что чего боится. Поэтому можем этим пользоваться. Можем определить так качество предмета и понять, как он у нас воздействует. В чём это чистота, можно чистоту чего угодно определить, то есть какие действия происходит в результате этой энергии. Например, что происходит в результате того, что вода кичит, грес смывается, да? Очень просто. Или что происходит, когда фильм показывается? Какие, так сказать, действия показываются, какие эмоции вызывают. Мы можем это определить, и, соответственно, будет понятно, как это использовать. Если это достаточно чистое явление, тогда это будет помогать нашему сознанию. Если это грязное явление будет ухудшать нашу ситуацию. Что просто. Угу. Что простоки. Нету. Хорошо пойдём, значит, дальше. Так сегодня мы хотели разобрать том пятого человека. Мы говорили вчера о том, что на предыдущем занятии о том, что у нас есть идеи, все возможные планы. Но мы видим, что не все они существуют. Мы приводили некоторые доводы, почему это происходит. И сегодня мы поговорим о других закономерностях. Мы поговорим о том, что у нас ещё также есть тонкое тело, которое действует определённым образом, и оно может иногда помогать, иногда может мешать. Соответственно, эти функции мы называем вракидруг. Враг и друг действуют функции враг, или действуют функции друг. В настоящий момент, к сожалению, больше оно действует как враг, который притворяется другом. Больше действует как враг, который притворяется другом. И поэтому задача развития сознания не уничтожить его. Мы не сможем его уничтожить, а подружиться с ним, так как тонкое тело неуничтожимо даже в момент смерти. Оно переносит все наши желания, все наши мечты, последовательность нашей деятельности в новое физическое тело. Поэтому оно неуничтожимо по своей природе. Здесь, пока мы здесь, оно будет существовать. Как это действует? Например, мы проснулись рано утром и решили не вставать. И тонкое тело действует Как враг. Что он делает? Оно ищет причины, чтобы оправдать нас. Говорит: "Не выспался. Не выспался. Полежи ещё". И мы продолжаем спать дальше. Действует как враг. Или другой вариант. Мы проснулись рано утром и решили встать. И тонкое тело говорит нам: "Да, да вы встанем, но сначала ещё немножко полежим". И вроде бы согласилось, но обмануло. Действует как враг. Мы ещё полежали, потом смотрим уже всё. Уже можно никуда не идти. Или третий вариант. Мы проснулись рано утром и решили обмануть своё тонкое тело, решили обмануть своё сознание. И говорим ему: "Хорошо, сейчас встанем, а потом выспимся. Сейчас встанем, потом днём выспимся как следует". Или лучше хорошо поедим, а потом выспимся. И наше сознание сначала на это соглашается. Говорит: "Да, хорошая идея. Встанем, дела сделаем, поедим и выспимся". Звучит неплохо. Но вы же знаете, вы встаёте, выходите из состояния сна, и спать уже некогда всё равно. Уже столько дел, что спать некогда. И целый день оно будет ходить, из удечь обещали. Обманурок. И на следующий день уже так просто не дастся. Так просто уже не согласиться. <свят> И пока тонкое тело не стало нашим другом, его придётся время от времени обманывать, так некоторую манипуляцию производить. Сказать, не жалеет, так как оно, в принципе, нас тоже не жалеет в этом плане. Тоже не жалеет. Но обман должен быть всегда оправдан позитивной деятельностью. Отман должно быть всегда направлено на позитивную деятельность. Если мы манипулируем своим сознанием, манипуляция должна приводить к позитивной деятельности. К позитивной деятельности. Иначе это просто превращается в эксперименты над сознанием, просто эксперименты над сознанием. Это достаточно опасно, приводит к серьёзным последствиям. Итак, мы разделим работу над сознанием на три части. Первая это искусство изменять наше сознание или тонкое тело. Второе это искусство манипулировать тонким телом сознанием или обманывать, да, мы говорили. И искусство диагностики. Искусство диагностики. Вот такие примерно есть разделы, которые достаточно глубоки и несут в себе определённый род знаний, определённый род опыта. Поэтому говоря себе и другим слово просто И есть такое слово в нашем лексиконе просто просто очень странное слово просто терпи просто прощай просто не завидуй просто продолжай просто не расходитесь просто просто мы говорим это слово. Значит, то, мы не достигаем нужного результата. Почему возьмём тот же пример, где прикрыт Возьмём тот же пример, например, нам нужно утром встать. И мы спрашиваем: "Как легче всего утром встать?" И нам говорят: "Просто заводи будильник". И это действительно просто, если будильник работает в функции друг. То есть у него стрелки идут в нужном направлении, он издаёт звук, когда нужно, не останавливается после перезаводу и так далее. Но наше сознание пока не действует в функции друг. Вот в чём беда. Оно пока действует в функции врать, то есть стрелки идут в другую сторону. Звуко оно сдаёт, когда не нужно. Всё не так. Иногда просто останавливается, вообще ничего не понимает, не может ничего понять, просто не соображает. Просто действует не так, как нужно. Поэтому слова просто не работают. Пока наш будильник поломан, своего просто не работает, ничего не просто. Потому что не не работает сам инструмент, не работает сам механизм. Поэтому ничего не просто. Невозможно человеку сказать: "Просто брось курить всё". Но у него это просто не действует. Потому что его механизм, с помощью которого он может бросить курить, разум, действует в функции враг и будет делать всё, чтобы тот продолжал. Поэтому он просто бросит, так же просто дальше начнёт. И так раз в 50. То есть никтой функции. Поэтому сначала нужно отремонтировать наше сознание, наладить его деятельность, разобраться, что же, оказывается, не так. И тогда уже потом станет всё просто. Факт. Вот потом будет всё просто. Пока что не просто. Пока одни слова, а деятельность очень непростая. Слов много хороших, а на практике всё очень сложно, потому что инструмент разум С помощью которого всё должно осуществляться на практике, враг. Вот в чем действует функция врата. Очень проблема. Есть функция врата. Совсем не друг. Наше собственное тело наш врата. Вы заметили? Его контролировать очень трудно. Оно не собирается переваривать только пищу, только мы хотим. Оно оно ведёт себя неадекватно в разные моменты времени. Оно хочет спать, но когда нужно встать. Оно хочет вставать, когда нужно спать. Всё наоборот. Дейсу как врач. Почему бы ему не действовать, как руб, не хочет пока. Поэтому будем учиться с ним дружить, вырастать. И чтобы отрегулировать наше тонкое тело или доизменить его в положительную сторону, необходимо понять, как же всё-таки оно устроено. Иначе может быть отрицательный результат. Однажды мы хотели убрать одну стену в доме, думали увеличить площадь. увеличить площадь. Но пришли специалисты, сказали мне, нельзя убирать стены. Мне говорят, то есть все определённые стены в сознании, которые являются несущими, несущие. Обрах одну из стен происходит проблема, мы их разбирали, да? Все эти стены сознания. Просто вспомним, да? Социальная стена это да? у нас должны быть хорошие взаимоотношения с нашим окружением, мы на ней должны обучаться. Интеллектуальная среда. Человек должен постоянно жить какой-то мыслью. В нём должна жить мысль. Эта мысль должна быть позитивная. Если в человеке не живёт позитивная мысль, в свете место пусто не бывает. Начинает жить негативная мысль. Человек должен постоянно думать о чём-то позитивном. Если человек не думает о чём-то позитивном, он начинает естественным образом думать о чём-то негативном. Естественным образом. Пустоты не бывает. Чем-то должно быть наполнено, чем-то должно быть заполнено. Физическая составляющая, да, наше тело должно быть просто здоровым, как со концов, да? И духовная составляющая. У нас должна быть какая-то цель, действительно высокая цель, действительно большая цель, действительно позитивная, высокая, действительно что-то очень высокое должно быть. Что-то очень высокое. Поэтому мы должны быть очень аккуратные и Не сносить вот эти стены. Не соседи, стены быть очень аккуратными по поводу основных стен в нашем здании быть очень аккуратными по поводу основных стен, туда можно присесть, в уголочек. По поводу основных стен нужно быть очень аккуратно, иначе будет большая проблема. Будет очень большая проблема. Иногда раньше начинающие троцкисты рекомендовали бросить всё семью, работу, учёбу, всё это не так. Всё это не нужно. Всё это глупости. Бросить лечение. Как вы думаете, какой способ лечения предпочитают русские переселенцы в Индии? Скажите мне. А? Да. Западные лекарства. Западные лекарства. Они привозят их отсюда тоннами, чтобы там ими лечиться. Потому что мы говорили, есть такое понятие, как привычки. И мы родились в определённом месте, по карме на нас рассчитаны определённые типы воздействия. И поэтому они действуют всё равно. Несмотря на то, что нам много чего нравится, родились мы в определённом месте, где распространены определённые виды лечения. И они действуют зачастую более эффективно, чем то, что нам нравится. Видите? Это первое, на чём вы столкнётесь, если будете разговаривать с людьми, которые долго живут на на востоке. Они говорят: "Всё приходится возить, даже сыр приходится возить". Значит, там нет такого сыра, как у нас. Мы привыкли к этому сыру. Ну, короче, что такого? Простой сыр везде продаётся. Но пожить без него год вы с ума сойдёте. Нет такого сыра. И всё. И я не просто хоть кусочек привезти, хоть маленький, хоть маленький кусочек и варенье. Нет варенья, простого варенья нет. Да, ну картошка есть. Нет, но картошка другая, кстати. Другая такая, безвкусная немножко. Нету нет тварения, нет пельменей. Нет сыра, нет тваренников, нет тёплых шерстяных носков. Вот. Есть некоторые привычки, макатом привык, чисто им себе очень неуютно, поэтому Некоторые на этом целый бизнес делают, возят русским русское. Вот целое мешком всё раскупаются за срочные деньги. Просто русские продукты. Русские товары раскупаются, потому что привычка есть всё. Не избавишься от этой привычки. Тело к этому привыкло. Тело привыкло это есть. Тело привыкло так жить, тело привыкло к такому общению. Нет, нет, не так это просто поменять привычку, и не всегда нужно поменять привычку. Не все привычки вредные. В вредных привычек можно по памяти пересчитать. Не так-то много вредных привычек. Остальные привычки ничего в них вредного нет. Привычка и привычка вот и хорошо. Вы же привыкли, что вы мужчина или женщина. Зачем менять эту привычку? Мы привыкли к гендерному поведению. Какая проблема? Никакой проблемы нет. А те вредная привычка это то, что приводит к тяжёлым последствиям, факт. А если это просто привычка, это нормально? Ну, и что мы все к чему-то привыкли. Никакой там проблемы нет. Большая проблема тут. Поэтому есть позитивные привычки, есть негативные привычки, есть привычки, которые пришли вообще как карма. От них просто никуда не денешься. Поэтому должны быть очень аккуратные и не убирать несущие стены раньше времени. Может быть, это позитивная привычка. Никто не знает, будет ли лучше, если мы изменим одну позитивную привычку на другую. Никто не знает. могут там левшу переучивать на правшу или ещё что-то. Никто не знает, будет ли лучше. Никто не знает. Понимаете? Поэтому нужно быть достаточно хорошим специалистом в сознании человека, чтобы рекомендовать менять какие-то привычки, которые уже устоялись. Не нужно менять привычки, нужно а давать возможность своему сознанию мыслить позитивно. Тогда позитивное мышление вызовет новые позитивные поступки. И эти новые позитивные поступки могут дать новые позитивные привычки. И они, естественно, образом могут выдавить какие-то негативные. То есть всё должно быть достаточно спокойно, последовательно. Вот, постепенно, поступенчато. Очень опасно сразу что-то сносить всё, всё, всё-таки. Резкие перемены очень опасны. Резкие перемены очень опасны. Такая революционность очень опасна. Потому что можно важные области нашего сознания просто уничтожат. Это будет проблема. Поэтому необходим процесс обучения, да, вот эта интеллектуальная составляющая очень важна. Раз уж мы попали в этот мир, необходимо извлечь максимум пользы из этого мира. Максимум пользы. Так сказать, извлечь максимум выгоды из этой невыгодной сделки. Есть такое восточное определение. Извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. То есть мы должны научиться жить здесь как можно лучше. Почему-то современные уже трациенталисты думают, что трациенталист должен жить как можно хуже. Это абсолютно ложная идея. Абсолютно ложная идея. Мы должны взять лучшее. Мы должны воспользоваться лучшим. Поэтому неплохо разбираться в устройстве этого мира. Совсем неплохо, это сделает нас очень эффективными трациенталистами. Эффективный транценталист тот, кто может использовать материю в своих целях, так как он уже знает, в каких целях использовать материю. Он может её использовать. Но если он не может её использовать, если у него нет этого опыта, если он отказывается от материи, тогда он остаётся неэффективным транценталистом. Да. Поэтому в это, в принципе, и задача транцентализма научиться правильно воздействовать на материальную природу в правильной цели для распространения самой истины. Если это получается, становится истинным трациентилизмом. Когда из-за неумения использовать материю человек скрывает это за ложным отказом от материи, за отречением. Это называется ложный трациентилизм. Ложный трациентилизм. На самом деле человек просто не может использовать материю. Он просто не может использовать. Поэтому когда мы грамотно используем материю для распространения истины, материя становится самой истиной. В этом и идея трациентилизма. Ну? Когда мы грамотно используем материю для распространения истины, материя становится самой истинной. В этом идея о духотворении называется. О духотворении. О духотворении. В этом секрет. Поэтому мы должны не просто развиваться, мы должны не просто развивать своё сознание, мы должны применять разум в своём развитии. Необходимо применение разума. Мы должны научиться жить в этом материальном мире как люди, как люди. научиться. Поэтому необходим всегда баланс между духовным и материальным. Знание должно приходить, мы должны его использовать. Любое знание полезно. Любое знание полезно, если мы можем его правильно использовать в балансе. Поэтому мы должны учиться, факт, но мы не должны забывать, что есть разница у кого и чему учится. Так как сейчас в основном в учебном заведении существует перекос в сторону теоретического знания. Это современная проблема, проблема современного образования. Перекос в сторону теоретического знания. 80% теории. А может и больше. И 2/3 теории абсолютно неприменимы, абсолютно неприменимы на практике. То есть перегруз в сторону теоретического знания. Иногда 2/3 абсолютно не нужны в последующей деятельности. А практического знания, реализованного знания очень мало. В практике очень мало. Очень мало. Маленький процент. Но чтобы принимать знания от любого источника, необходимо иметь некоторый иммунитет к глупостям. Должен быть некоторый или врождённый иммунитет, или приобретённый иммунитет к глупостям, к плохому общению, так как, к сожалению, обычно процесс обучения в западных странах сопутствует перемешивается с активным весельем. и глупыми поступками. Как знаете, это знаменитая шутка, да, студенческая, что ректор цветные конфеты не пьёт. То есть это перемешивается с какими-то глупостями очень тяжёлыми. То есть процесс обучения также превращается в какое-то такое увеселительное заведение. Поэтому должен быть некоторый иммунитет к глупостям. Иммунитет, чтобы не попадать под это влияние глупости. И не дотаешь с сбалансированным сознанием мы не можем дать сбалансированный совет. Жизнь, в общем-то, состоит из советов, да, все друг другу дают советы. И проблема в том, что если сознание несбалансировано, мы не можем дать совет. Потому что зачастую такие советы сносят несущестемные, сносят несущестем. Сносят несущестем. Один мой друг вчера рассказывал, что А одна его знакомая давала совет своему сыну, как правильно жить семейной жизнью. И он стал ей говорить: "Ну ты же сама три раза развелась, какие советы ты можешь давать? Все твои советы приведут к тому же". Значит, то есть нет усбалансированности, но мы всё равно даём советы. Мы можем давать совет только в том, в чём мы достигли успеха. Успех это достаточно долго. Успех это три кризисных периода где-то 21 год, да? Минимум два 14 лет. не да? минимум два, лучше три. Три кризиса человек должен пережить. У него должен быть опыт кризиса. Если у человека всё хорошо, это значит, что он ещё не специалист. Он должен через кризисы пройти, он должен прожить кризисы. Должно стать всё плохо, и он должен остаться в своей деятельности. И так должно быть раза три. И ему должно три раза быть по-разному плохо в его деятельности. Ему должны перестать деньги платить сначала. И он остался. Потом его все перестали уважать, и он остался. Потом становится хуже, чем до того, как бы и он остался и продолжает. Вот этот человек специалист, да? Вот специалист. Но обычно мы не доходим до специализации. Обычно первый кризид, думаю, надо что надо просто поменять. Пришло пора что-то менять. Зачем так мучиться? Надо что-то поменять в семью, работу, бизнес. Надо что-то поменять, поменять. Но помните, Настоящий профессионализм появляется после кризиса. После кризиса настоящий профессионализм. Не может быть роста без кризиса. Как не может быть учёбы без экзаменов? Это очень смешно. Когда студент приходит изу говорит: "Тут ещё экзамены будут?" И он до первого экзамена учится и уходит. Так и поступает большинство. Вы заметили? После первого курса оценивается доброе 3. А то и 2 иногда. А говорят: "Ничего себе, оказывается, съесть, что, что это такое?" Они, значит, такую сессию мы так нас не предупреждали, что это будет так так же и в жизни. Та же самая система, тот же самый опыт. Мы станем профессионалами, только переживая кризисы, причём серьёзные кризисы. Серьёзные кризисы. Неизбежно придёт сила. Придёт сила. Если этого нет, если нет сбалансированности, обычно все вопросы, насно а все ответы, все советы основаны на слабости. Просто отдохни, просто расслабься. Все советы основаны на слабости. Человек не может давать сильный совет. Недавно я преподавал на первом курсе у нас в Минске в группе студентов. И мы изучали ведическую психологию. Я рассказывал методики, как как давать правильные советы. И мне стали говорить: "Ну это же жёсткая директивная система". Я говорю: "Вот. Современная психология не может давать директивную систему. Не директивно. Она пытается всё размазать, чтобы человек сам где-то покопался, окончательно запутался к концу". Ну, это не может давать директивную систему, так как никто не будет следовать совету человека, который сам ничему не следует. Потом психология современная даже придумала, что директивная система это насилие над сознанием. Что да вся система жизни основана на советах. Вот то, как человек расждается, ему тут, тут же все начинают советовать, слева направо. И кто кого начинает говорить, он тут же всем советует: "Чупачупс вкусный". Понимаете? Да, покупайте чупачупс, он советует своим друзьям. "А ты уже ел манную кашу, да?" Вот. Тут же все начинают тут же советовать: "Мы живём в советах". И вдруг психология заявляет: Директивные советы это вредный путь. Как это вредно? Потому что чтобы давать совет, необходимо качествами обладать. Это называется оправдательная философия, она появилась даже в современной психологии. И те, кто обучились, те, у кого было высшее образование, они сидели с округлыми глазами, когда я объяснял, что у нас директивная система. Мы даём наставления, потом серьёзные наставления, прямые наставления. И всё меняется, как ни странно, всё работает. Потому что есть сила вот тут. Потому что есть два типа наставлений. Первое это наставление, рассчитанное на силу человека. Когда мы чему-то не следуем, даём наставление, мы рассчитываем на его силу. Сможет он воспользоваться или нет это одно. А второе это когда мы даём силу вместе с этим наставлением. Мы даём силу вместе с этим наставлением. И человек может взять наставление вместе с силой, чтобы его выполнить. Для этого нужно только одно. Как вы думаете, что? Мало. Терпи. Мало. Уважение до этого нет. Уважение до этого возможность получить силу вместе с наставлением. Если вы уважаете источник этой силы, то всё заработает. Если уважения нет, наставление поучит, но силы нет. Не сможете воспользоваться. Да? Так происходит. Так происходит. Так. Поэтому вся восточная система построена на системе уважения. Вложил, уже вложил, уже вложил, уже уже Так появляется сила. Почему всё это происходит? Это происходит от того, что сознание это энергия души. Вы должны это записать себе и запомнить. Сознание это энергия души. И не понимая науку о душе, невозможно правильно понять устройство сознания. Так как это энергия души. Если мы не понимаем душу, мы не можем понять устройство сознания. Никак не возможно. невозможно. Поэтому современные попытки достаточно беспочвенны. Потому что не изучая источник энергии, невозможно понять энергию. Энергию необходимо изучать вместе с источником. Если мы изучаем только энергию без источника, всё это детский сад называется. Потому что детский сад очень смешно. Это смешно, беспочвенно, поверхностно. Необходимо также знать и устройство самого источника. Итак, как сознание это энергия, оно находится там, где оноскоцентрировано. Например, как электричество может находиться в батарейке. Оно тамскоцентрировано находится. Так же и сознание находится там, где оноскоцентрировано. Поэтому контроль, изменение, управление сознанием осуществляется через его сосредоточение на определённых объектах, на умение сосвятачивать. Так управление батарейками заключается в умении их заряжать. Также управление сознанием заключается в том, на чём оно сосредоточено, да? Мужчина сосредоточился на женщине, и ему жена говорит: "Не на том сосредоточился, не на той женщине. На мне сосредоточивайся". Да? Не на том сосредоточился. Это есть управление сознанием. На чём сосредоточен человек? Там его и его сознание. Не туда попал. Но сосредотачивать его на объектах материального мира, на любом из объектов материального мира мы получаем эффект реинкарнации, есть такой эффект реинкарнации. Что это значит? Мы получаем тот объект в форме тела для нашей следующей жизни, на котором мы сосредоточились. Если мы сосредоточились на лошадях, нам очень понравились лошади в следующей жизни мы становимся лошадью. Очень просто. Появляется эффект реинкарнации. Понимаете? Поэтому сосредоточение должносить более высокий характер. Это тоже называется йога. более высокий характер, более высокий характер. Понимаете? А сосредоточиваться осознанно на духовных объектах, современная наука боится, это да только мы не умеем. Не так это просто. Необходима иметь квалификацию в этой области. Отсюда чувство безысходности. Чисто безысходность. Потому что на чём бы мы не сосредоточились, в этом мире боль придёт. Любой объект несёт какую-то боль. Почему? Сначала потому что он не наш. А потом если он становится нашим, его могут отнять. Понимаете? Поэтому он несёт какую-то боль. Сначала потому что он не наш, и нам его хочется. А потом если всё-таки он стал нашим, то мы боимся, что его заберут, и точно заберут, однозначно. Всё заберут. Поэтому постоянная боль присутствует. На каком бы объекте мы не сосредоточились. Мы испаряемся. Да. То есть мы сначала его очень хотим, а потом боимся, что отберут, и факт. То есть сначала нам его никто не хочет давать, вы заметили? А потом все пытаются это брать. Поэтому любой объект приносит боль, любой материальный объект. Поэтому на чём бы мы ни сосредоточили здесь своё сознание, это принесёт нам боль. Даже если мы на лотосе его сосредоточим. Даже если на лотосе. Потому что сначала это не наш лотос. Нам захочется, чтобы у нас был этот лотос дома рос в горшке. Один мой друг дом да, посадил лотос в горшке, и он вырос. Но потом он долго боялся, что он засохнет, и он засох. Всё равно объект, всё равно материальный. каким бы он ни был красивым и прекрасным. Всё равно сначала он не наш, а потом когда он становится нашим, мы его боимся потерять. И потом всё равно теряем. Ничего удержать невозможно. Ничего вы не можете долго, даже просто в руке вы не сможете ничего больше часа удержать. Просто по просто в руку что-то возьмите и держите долго, не сможете удержать долго. Часа и всё. Через час уже бросите его сами. Хоть невозможно тут ничего удержать. Чтобы вынес гели, оно выйдет в течение 3 часов. Ничего удержать невозможно. Ничего не наше. Любая одежда долго не продержится, ничего не наше. Никакое общение долго не держится. Поэтому любое состречание на любом материальном объекте обязательно принесёт боль. Поэтому психология пробует на чём-то сосредоточивать внимание, на прошлом сосредоточиться. Его ещё больше страдает. На будущем попробуй сосредоточиться, на любви на своей сосредоточиться, она вдруг заканчивается. На дружбе сосредоточиться, друг уходит. На работе сосредоточиться, там начинают тебя не уважают. На том сосредоточиться, на том, на том, на том, думая о хорошем. О чём о хорошем? Всё или не наше, или его хотят у нас отобрать. Поэтому появляется что? Безысходность. Сейчас почувствовали некоторую безысходность факт. Она есть, если не обладать знанием о духовных объектах. о духовном росте, о душе, о духовном развитии. Если этого нет, психология приводит к самоубийству к чёткому. Если мы начинаем копаться в душе, не понимая, что есть духовные объекты кроме материальных, всё приведёт к самоубийству. Поэтому процент самоубийств среди психологов велик, огромен. Значит, right? те, кто борется за здоровье, именно среди них процент самоубийств велик. Вообще, среди врачей это самый большой процент самоубийств. Значит, right? Так интересно, да? Потому что человек быстрее всего приходит к пониманию, что не всё так просто. Ну, не так просто, что на чём бы мы ни сосредотачивались, не так просто получить из этого благо. Да. Но с к этому диагностика состояния сознания, диагностика состояния сознания тоже не является механическим процессом. тоже не является механическим процессом. В большей степени это интуитивный процесс. Вообще, любая диагностика это интуитивный процесс, любая диагностика интуитивный процесс. И поэтому он требует определённых усвоений. То есть, чтобы правильно интерпретировать какую-то информацию, это при применя, это применяется во всех предсказательных теориях. Необходимо находиться в определённом сознании, в определённом в определённой частоте. Необходима определённая частота сознания. Если этой частоты сознания нет, интуиция будет ошибочна. Поэтому выводы, диагностические выводы будут сделаны неверными. Поэтому все эти науки, которые несут в себе диагностику, являются на востоке так называемыми браманическими науками, то есть предназначенными для самых чистых. У кого мысли только о чистом. буква. Брахман тот, кто думает о возвышенном, переводится. Брахман тот, кто думает постоянно о самом возвышенном. То есть достаточно высокий уровень мышления должен быть у человека, чтобы интуитивно понимать, диагностировать, в чём проблема. Потому что если диагностика совершена неверно всё, всё остальное бесполезно. Так как самое главное мы не определили, в чём корень, в чём корень? Современное состояние диагностики даже не способно понять, что корень в поведении. Даже с поведением не связывается проблема человека. Не связывается. Не связывается. Ищется всё что угодно. Гены там, всё что угодно, плохая погода, плохое питание, но никто не связывает даже с поведением. Но поведение основа всех глупостей. Поведение основа всех глупостей. А от глупости возникают проблемы. Глупость то, что приводит к проблемам. Глупость то, что приводит к заболеваниям, потому что глупо желать себе зла, да? Если мы совершаем какое-то поведение, в результате которого мы заболеваем, это очень глупое поведение. Очень глупо желать себе зла. Очень глупо действовать так, чтобы потом с тобой это произошло. Кто-то хочет, чтобы ему отрезала ногу. Но когда мы другому отрезаем ногу, мы должны понимать, что это произойдёт и тому же, нам тоже отрежет ногу. Понимаете? Если мы другому живому существу отрезаем ногу, нам тоже отрежут ногу. Мы должны понимать, что действие вызывает равное действие. Понимаешь? Поэтому нам не сразу ногу отрезают, а когда масса накопится от других отрезанных ног. Понимаешь? Когда вес уже будет равный примерно, тогда нам тоже отрежут ногу от нас. Очень просто. Да? Думали об этом? Так происходит в жизни. Так происходит этот факт. Поэтому если мы не можем увидеть причину, то всё, диагностика очень поверхностна, а потому и дальнейшие действия тоже не приносят достаточно позитивного эффекта. Поэтому точный вывод сделать по по результатам любого тестирования не так-то просто. Когда современные но методики там посчитать цифры и прочитать ответ это смешно. Это просто смешно, очень трудно сделать настоящий вывод. Очень трудно. Необходимо действительно видеть природу человека. Необходимо очень много знать о природе человека. Допоявляется интуиция, как помочь человеку? А просто посчитать какие-то цифры, причём на основе того, что человек сам даёт какие-то тесты, это не так всё просто. Ещё потом поставить клеймо на человека низкий уровень IQ. Да, так, знаете, ещё причём на уровне где-нибудь так средней школы. У нас своего Бога не тестируют сознанием. Но если представьте вам, в 5 классе сразу заявят, что у вас низкий интеллект, низкий уровень интеллекта. Да, это уже сразу, так сказать, привить пару хронических проблем ребёнку. Психологических и физических. Что не такой, как все. Низкий уровень и привить. Сами проходили тесты то ли? Он попробуйте, очень интересно. Я почувствовал, что лучше не надо его вообще проходить. На определённом задании я понял, что лучше его не проходить вообще никогда. Это очень очень похоже на некоторую пытку, причём такую издевательскую пытку, к которой некоторое издевательство присутствует. Сразу появляется азарт, хитрость, жадность. Все все негативные чувства сразу появляются. Как только человек начинает проходить какой-то тест, он начинает обманывать. Потому что он хочет, чтобы результат был хороший. <смех> Поэтому тут же начинают обманывать тут же, как бы сделать так, чтобы всё нормально было. Ну Но тогда это не поможет. Это всё равно что анализы подменить, пойти пойти в больницу, взять анализы вот здорового человека. И и ещё потом требовать, чтобы нормально вылечили. Это смешно. Это смешно. Так же мы пытаемся вести себя лучше, чем мы есть на самом деле. появляется тургенд в уличе. Он необходим сейчас. Сейчас необходим отвлечение. Необходимо, потому что никто не может быть совет. Так как никто не может дать совет, лучше душу не открывать никому. Поэтому отвлечение необходимо. Не пытайтесь сейчас уйти от отвлечения. Иначе вам разорвут сердце на куски. Просто разорвут его на куски, растопчут. Факт, факт. Поэтому это осознанная необходимость. Это эта привычка, которая сейчас нас защищает. Сейчас попробуйте своё сердце кому-то раскрыть всё. Да. Всё. Поэтому мы не должны думать, что это хорошо. Мы должны понимать, что это осознанная необходимость. Это не хорошо. Но ситуация такая, что придётся. Придётся. Значит, поэтому не нужно сразу раз и и и раскрываться. Не нужно сразу раскрываться. И раскрываться можно в дружелюбной атмосфере. Поэтому, к сожалению, иногда происходят такие вещи. происходят такие вещи. Человек узнаёт что-то хорошее, идёт к своим лучшим друзьям, открывает им своё сердце, как он изменился. И ему говорят: "Ну ты вообще. Мы-то думали, ты нормальный человек". Ты, ты того, оказывается. Как и человек разбивает сердце, всего не понимают. Непонимание. Если ваше окружение не готово вас понять, не раскрывайте сердце вашему окружению. Нет смысла. Это давно известная пословица, которая, как звучит, очень грубо, кстати, звучит. Как звучит? Не срадобратеству и не меть. Он близко. А ещё хуже: не мечите мисс перед друзьями, да. Факт, если нас не понимают, если нас не понимают, не нужно не нужно говорить. Не нужно говорить. Ну, типа, потому что современное дружелюбие не на понимании основано, а на взаимозащите. Если есть хотя бы взаимозащита, достаточно для современного дружелюбия. Достичь взаимопонимания очень трудно. Это уже что-то божественное. Это уже даже не любовь. Даже в любви достичь взаимопонимания это редчайший случай. В общем-то, не стоит даже рассчитывать. Достаточно взаимозащиты. Если есть хотя бы взаимосжились, и друг другу хочется друг друга защищать, это уже много. Если оба хотят друг о друге заботиться, это уже вообще. Это так хорошо. Это можно жить спокойно всю жизнь. и не вонноваться. Вот. Мне постоянно кто-то подходит, говорит: "Вот я сейчас занимаюсь духовной практикой, я столько всего узнал, а мой супруг или супруга ничего не понимает, деградант". Я говорю: "Ну он что тебя бьёт или деньги не даёт?" "Нет, не бьёт, и деньги даёт". Говорю: "Так замечательно всё, ты должен на руках его вообще носить". Но он же ничего не понимает. Вот и хорошо. Пока он ничего не понимает, он тебе в душу не лезет. Потому что как только он что-то поймёт, он тебе задаст много вопросов на засыпку. А что ж ты сам-то не следуешь тому, что ты понимаешь? Пока наши близкие не понимают, чему мы следуем, очень хорошо с ними жить, поверь мне. Потому что нет никакой лишней требовательности. Да? Фог, фог. А кто, конечно, что-то узнает, будет много горе. Поверьте мне, между людьми, которые понимают друг друга, много больше горя происходит, чем между теми, кто не понимает друг друга. Достаточно, что они просто заботятся друг о друге. Вот есть взаимная забота с благобогом. Знаете, с благобогом Но мы ещё хотим максимум. Не ждите максимум от этой жизни. Не ждите максимум, максимализма че напасым. Очень опасен максимализм. Надо быть спокойным человеком, не ждать максимума. Иначе будут много разочарованных. Итак, мы должны протестировать тонкое тело, да? На что мы должны протестировать тонкое тело? На чистоту мы должны его протестировать. На чистоту. И от чего зависит чистота тонкого тела? Она зависит от курса. Вкус определяет частоту нашего сознания. Какой частоты у нас вкус, такой частотой наше сознание. То есть тонкое тело собирает информацию чувств. Вот чувств собирает информацию и анализирует через специальное тонкое сито методом принятия-отвержения. Называется санкалпа викалпа или нравится-не нравится. Нравится-не нравится, -ненравится», санкалпа викалпа, сито. отбирает то, что нравится, что не нравится. Нравится или не нравится? Вот это называется вкус. Тот набор нравится, не нравится, который есть у каждого из нас. И он у всех свой, и индивидуальный. У каждого своё вот это вот сито, нравится, не нравится. Экспертиза пожилось. Что? Ну, как тело собирает информацию чувств через через сито. Сито методом принятия и отвержения. принятие, отвержение. Принятие, отвержение. Поэтому тестирование тонкого тела это тестирование вкуса человека. На этом основаны многочисленные современные психологические тесты. На цвет, на запах, много известных тестов существует. Правда, источники, а обычно те, кто разрабатывают эти тесты, они потом сильно ругаются, потому что тот же цветовой тест, да, очень известный. Так как его перепечатывают на современной технике, то этот цвет немного виду изменяется, и поэтому те разработки, которые были именно на эти цвета на изначальном, они уже не действуют, если чуть-чуть виду изменился цвет. А поверьте мне, я сам был связан с книгопечатанием, и каждый раз у меня обложка получалась чуть другого цвета. Никогда не получалось такой же. Она постоянно получалась другого, очень трудно напечатать цвет таким же. Даже где партия разная, оно это вот. Да, очень вот, трудно. Встреть партии да. трудно управлять. Да. Даже деньги разные, если вы посмотрите, разные портреты, разные мешанины. Поэтому очень трудно так тестировать какими-то механистическими способами. Очень трудно. Поэтому, например, какие цвета нравятся человеку, можно определить его карму. Если вы знаете, с какими цветами связана определённая карма, вы можете понять. Например, я просто говорю, если человеку больше нравится красный оттенок, красный связан с эмоцией руководства. Поэтому человек довлеет, а? Зелёный связан с эмоцией обучения, поэтому человек любит думать о чём-то, обучаясь. Поэтому зелёный цвет очень много зелёного в природе. В природе есть два главных цвета это синий и зелёный. Два главных цвета. Поэтому два основных божества приходят двумя цветом синим и зелёным Кришна и Рама. Два основных цвета зелёный и синий. Больше всего основные цвета природы это зелёный и синий. Ну даже бог приходит этого цвета зелёного и синего. Синий Кришна, зелёный Рам. Ага. Карма синяя. Карма синяя? Человек, который называется. А вы хотите все эмоторы выбрать? Сейчас не будем, это отдельная лекция. Я просто пример, просто пример. Неважно. Если вы просто изучаете качество планет, качество планет. Каждая планета связана с определённым цветом. С определённым цветом, да вы можете понять, что несёт этот цвет, а терапия, тема весёлая, долгая. Не будем её трогать. Сам принцип поймите. там, в принципе, иначе на это уйдёт все 2 недели, собственно. Не Сам принцип, понимаете, да? Сам принцип. Можно определить также, например, потому что нравится кушать человеку, можно определить состояние его физического тела, дошу и назначить корректирующую диету. Потому что обычно человеку нравится то, что ему есть нельзя. Вы знаете об этом, да? да? Мне страшно нравятся помидоры. Именно их мне есть, да? да? Поэтому можно сразу догадаться, какая доша у человека, с чем нужно бороться, какая корректирующая диета. А по этой же причине а мы знаем, аюрведа связывает шесть вкусов с качествами характера, да? Это тоже отдельная тема, не будем разбирать. А Наутаев Михаил Альбертович будет рассказывать эту тему. Связь качество человека с вкусами много будет всё интересного он будет рассказываться. У него будет отдельный семинар большой ведь. А, соответственно, если меняется вкус, меняется и тонкое тело человека. Если меняется вкус, меняется и тонкое тело человека. Это есть признак развития или деградации? Такой пример для сравнения. Например, у женщины появляется новый вкус, которого у неё никогда не было. О чём это говорит обычно? Межунаменть. Венчуно мне говоря. Маша. А беременности. Почему? Новое тонкое тело появилось. Новое, не её вкусы. И она удивляется, что это. Вы никогда этого не хотела. Это его вкусы появились. Его вкусы. Это тонкое тело наложилось на её тонкое тело, появляется необычные вкусы. Не её. Думать, ничего себе. И она понимает, не моё. Не моё, значит, да, появился И есть там кто-то. Новый вкус появился, новый вкус. Другое тонкое тело, другие желания. Это не от неё, видите? Другие, другие, другие желания. Она даёт дом этому телу. Но тонкое тело пришло из прошлого этой определённой души. Поэтому другие желания, всё другое. Поэтому некоторая борьба, это очень интересно. Что с этим теперь делать? И наоборот, вкус может меняться, если меняется настроение человека тонкого тела. Вкус будет меняться тоже в связи с настроением. Это связанные вещи: настроение, вкус. Например, так же часто это наблюдается у женщин тоже. Так как у женщины тонкое тело более подвижно, более подвижно, более мобильно, поэтому ей нравится то одно, то другое. Посмотрел, вроде понравилось. Вроде вот вот возьму, возьму. Нет, ладно, нет. Пойду другое возьму. Поэтому на востоке женщина сразу, сразу заходит в лавку, её закидывают вещами, всё. Животным с головой, и выход тоже чтобы закидать. Так что. То есть главное оставить женщину в магазине. Это закон восточного базара. Главное оставить всяческими способами. Потому что тонкое тело очень очень подвижное, поэтому быстро месятся туда-сюда. Нет, тут, наверное, может ездить это лучше. Надо проверить дальше. Всё, да. У мужчины тело, тонкое тело более стабильно, но если уж оно что-то стабильно решило, то всё. Поэтому когда уже женщина выбрала что-то, продавец уже не смотрит на женщину, он уже смотрит на мужа. И уже с ним разговаривает. Теперь он. Потому что он его стабильный, и надо теперь что-то с ним сделать, с его тонким телом. Теперь его надо перебить тоже, чтобы он доуделик на это. Если у него лицо грустное, то всё, продавец тоже становится грустным. Ну что, то, что она выбрала ещё мало. Он говорит: "Не, она всё, уже не интересная". Да? И уже ничего не работает. Вся энергия продавцов разбивается о вот тонкое тело мужчины. Сначала она пытается ну, поймать тонкое тело женщины, но потом пытается пробить тонкое тело мужчины. Целая такая игра. Поэтому нужно быть в этом профессионалом. Если это не нравится, лучше в торговлю идти. Можно просто сойти с ума. то постоянно ловить тонкое тело женщины, всех женщин начнёшь ненавидеть. А потом пробивает тонкое тело мужчины, всех мужчин начнёшь ненавидеть. В результате просто всех будешь ненавидеть. Это значит, что просто ты не торгуешься. Занимайся чем-то другим. То есть это нужно иметь к этому природную, так сказать, привычку. Привычку. И тонкое тело человека активизирует физическое тело человека. Тонкое тело активизирует физическое тело. Вкус приводит к активизации физического тела, к активизации. То есть вкус заставляет искать этот вкус повсюду. Если нам что-то понравилось, мы это будем везде искать, везде будем ходить искать. Вот это, вот это, вот я видел на том человеке, вот он в этом ходил. Где-то это продаётся, продаётся где-то. Где вы это купили? Да, то есть во- во- во. Всё. Это это лучшая похвала для женщины, если она спрашивает, где вы это купили. революция похвала, это победа. Поэтому человек ищет, если что-то понравилось, всё он будет это искать. И чем выше и сильнее вкус, тем активнее действует. Чем активнее, поэтому рост сопровождается повышением активности, активность увеличивается. Когда приходит вкус, активность становится выше, знаете? А усталость это признак потери вкуса к этой деятельности. Если приходит усталость, значит, вкус, если приходит усталость, значит, вкус потерян. Нет вкуса первый признак, я устал. Значит, вкус потерялся. Чего говорит, как я устал? Дело не в том, что тяжёлая работа, нет. Вкус потерян. К любой самой тяжёлой работе, если есть вкус, человек не устаёт. Он стоит, ему это нравится. Ему это просто нравится. Поэтому развитие тонкого тела это контроль чувств. Контроль чувств. Это делает наше тонкое тело очень сильным. Когда мы контролируем свои чувства, вкусовые ощущения, в йоге это называется ступенями яма и неяма. Яма и неяма это контроль чувств. Человек должен на этих ступенях научиться отказываться от глупости, да, и следовать правильному поведению. Без этого силы не будет, не будет силы практиковать другие ступени развития. Без отказа от глупости и принятия позитивного поведения силы не будет практиковать другие уровни развития сознания. невозможно. То есть асана, пранаяма, медитация на скучат однажды, если яма не яму не практиковать. Если мы не практикуем яма не яму первой степени, отказ от гупости, потом асана, пранаяма, медитация, всё, они уже однажды приведут к скуке. Однажды человек просто вернётся к пиву. Вот. Однажды он просто вернётся к тому, чем он занимался раньше. Потому что сила развивать вкус лежит в контроле чувств. Поэтому человек даже каталогирует свои вкусы. И чем выше вкус, тем чище тонкое тело человека, в этом идея. Чем чище наше сознание, чем выше вкус, тем чище наше сознание и, соответственно, тем ближе мы к истине. По высоте вкуса можно определить, насколько мы близки к истине. И поэтому наша ну, задача также развитие сознания, помочь нам очистить наши вкусовые ощущения, очистить их. Например, в ощущениях есть три основных вкуса. Например, возьмём поведение. В поведении есть три основных вкуса. Первый вкус это общение со старшими, знаменитыми, известными. Это первый вкус. Да? Второй вкус общение с равными, те, кто с нами, у них такие же идеи, у них такой же опыт, они тоже что-то понимают. И общение с младшими. когда мы им до мыставления помогаем. Три вкуса есть в общении, да? Три вкуса. Как вы думаете, какой из этих вкусов необходимо развивать дополнительно? Старшую, точнее, старшим, среднюю, среднюю. И более искусный. Посмотрите, как интересно происходит общениями, общение со старшими естественно основано на самолюбовании и гордости, а я в вонском знаку. Поэтому когда мы общаемся со старшими, это уже естественно в нас раз в это. Мы хотим общаться со старшими, так как это даёт нам некоторое, так сказать, э, самоуважение. его вон, кем-то там, вон, кто меня знает, вон я с кем общался. Лично пожал руку Евгению Леонгину там или кому-то, то есть, то есть, лично, лично. Это очень нас вдохновляет личное общение с более старшими, да? Всех это вдохновляет? Меня да. В этом уже есть вкус. И также нас очень вдохновляет кого-то учить. Вот, они меня слушают, я хочу, во, они меня уважают, да? Там мы общаемся с уважаемыми чеками, а тут нас воспринимают как уважаемого. В этом тоже есть, курс. О, нет, все слушают, уважают. Да. Но вот в сравнении с с равными, со сравными, да. вот с ними возникают проблемы. Да. Да. да. Потому что они нас уважать не собираются. Да. Не собираются. Он такой же, как и мы. Он родился в том же городе. Да. Он в той же рыбацком купил его тоже в доме одежды. эту рубашку он такой же, как и мы. Поэтому нет пророков в своём отечестве, да, и и так далее. Столько на эту тему сказано. Всё, факт. Потому что очень трудно получить вкус к общению с равными, очень трудно, его необходимо дополнительно развивать. Дополнительно. Но именно в общении с равными самым эффективным способом высвечиваются самые тонкие желания в нашем тонком теле. самые тонкие желания в нашем сознании. Они вытащат всё. Вот именно разные вытащат всё. Старшие не вытащат, они не будут нас мучить. У них есть опыт, что мучить не надо. Равные, а младшие боятся вытаскивать наши проблемы. Потому что выглянет всё. Да? Лучше старшим не говорить об их проблемах. Факт. Фак. Себе же хуже, накладнее будет. А вот равные, они не боятся. Они сразу говорят: "Что ты Да, весь себя тут строит. Чуть-чуть. Вот сразу же себе вытаскивает, выворачивает наизнанку. Поэтому человек становится на определённом этапе таким психологическим циником. Он общается только со старшими и батями. А равных тщательно избегает. И не уважает их, не любит. Э. Обычно, когда люди вместе развиваются в какой-то эзотерической практике, на определённом этапе они разлетаются все в разные стороны. И очень сильно друг друга не любят. Это значит, что не было нормального обучения. Значит, что не научили нормально. Что должно происходить? Обычно все разлетаются, ненавидят. Все делают параллельные курсы, то мужи самого. То мужи самого. И все друг о друге плохо говорят, не ходите туда, не ходите туда. Замечали это такое? Очень смешно на самом деле. Это значит, что никто из этих не получил достаточного образования, никто. никто, к сожалению. Ну что делать? Таковы реалии. Таковы реалии. Таким образом, мы можем снизить количество глупых поступков в своей жизни. Если нам будут помогать старшие, младшие, равные в равных пропорциях, в нужных пропорциях. Пропорция примерно такова: 20% общения с младшими, 20% общения со старшими, 60% общения с равными. Примерно такая пропорция должна быть. Вот. примерно. Примерно. 20 20 60. Мы да? правильно посчитали? Вроде 100 получается, да? 100. Всё. Так интересно получается. И это даёт возможность снизить количество глупых поступков в своей жизни. То, с чего мы начали снизить количество глупых поступков в своей жизни. Зачем за глупые поступки приходят последствия. И как мы это определяем? Снижаются уровень самовосприятия. Снижается уровень самовосприятия. Так мы можем догадаться, что совершили глупость, потянуло на какую-то гадость, на свиную тушёнку, например. Вот потянуло на гадость. Знаете, вот гадость, вот То есть, да, то есть тут да, то есть даже сказать это страшно, свиная тушёнка. Нас учёка вдруг потянуло, он говорит: "Так глупость совершена". Это глупость совершена. Ну, глупость какая-то совершена. Ну вы попробуйте взять свинью или её ли язынуть. Видели свинью? Лизнуть её, можете подлить её языком или поцеловать. Невозможно. Это ужасно. Ужасно. Но то же самое в консервной банке почему-то вызывает наживание это поцеловать или даже съесть. Это ужасно. Это значит, что много глупостей совершаются. Потому что если глупости не совершаются, мало человек жена это не тянет. Его не хочется целовать свинью в нос в лучшем случае. Ну не тянет, нет. Но более высокий вкус тянет. на более высокий куст стоит. Вдруг на оливочки потянуло. Я так просто, например, сам принцип. Да, не, не найти теоретического. Да. <свят> так мы можем догадаться. Поэтому это другая задача развития сознания понять отличие позитивных вкусов от негативных. Позитивных вкусов, от негативных мы в этом разберёмся. Зачем нам всё это? Вот это правильное поведение, безошибочное поведение успокаивает наше тонкое тело, успокаивает наше сознание. И это даёт нам возможность развиваться. В возбуждённом состоянии развиваться невозможно, в этом идея. Мы не можем развиваться в возбуждённом состоянии. Это называется благочестие. Очень просто. Благочестие. Благочестие это то, что даёт спокойствие. Ну, то не то, что даёт деньги, не обязательно. Все обычно проتقуют благочестие, чтобы деньги получить основная традиция современная. Не всегда деньги дают спокойствие, вы заметили? Обычно, когда приходят деньги, всё беспокойно. На определённой сумме ты хочешь, чтобы было больше, на какой-то сумме ты хочешь, чтобы это куда-то деть быстрее. Мы говорили о том, что на определённой сумме деньги поробщают человека, он становится их охранником. Он их должен охранять. Он постоянно думает, чтобы они не пропали. Они должны были ему служить, да? Они должны были. Он думал, деньги будут его охранять, да? А в результате он начал конец свой день. Вот где обман. Ну? Да? Такой обман интересный. Поэтому не всегда деньги успокаивают. Не всегда. Потому да. Поэтому принцип благочестия и успокоения. И когда мы спокойны, мы можем практиковать что-то, можем развиваться. Мы думаем, действительно нужно развиваться, а иначе пропадает время. Времени нет тёбевать. Когда сознание беспокойно, времени нет. Какая лекция? Времени нет. Три раза в неделю времени нет. Однозначно времени нет. Откуда время? Значит, сознание живо как беспокойно. Очень беспокойное сознание. Очень беспокойно. Появляются обиды. Обида и критика появляются, сомнения, всё возможное явление. Слабость мы это всё перечисляли сначала, помните? Слабость разума, слабость тонкой этио. Причём, получив Достаточное разнообразие позитивных вкусов, тонкое тело начинает развиваться в глубину и становится способным извлекать максимум вкуса из очень простых вкусовых объектов. Например, кто-то же постился? Вот чувствовали на определённом дне поста, как пахнет хлеб? Невозможно вообще. Просто мимо хлебного пёска пройти невозможно. Тот вкусно. Или просто вкус воды, если вы без воды поститесь, да? Вот этот вот вкус, как он вдруг появляется, в глубину идёт. На определённом уровне ощущения, а очищение, вкус идёт в глубину из простых вещей: вода, хлеб, масло. Так все вкусно. Хлеб с маслом, просто хлеб с маслом это торт будет для человека, если он долго это не ел. Фат, как я рассказывал про сыр. Но некстати лучше тот этот сыр. Потому что там нет, он всё пропадает, все молочные продукты сразу пропадают. Нет, поэтому сыра, вот этот торт. Чег долго его не ел, всё, он убить может, говорит. <свят> убить. Это признак очищения, очищения. То есть от негативных вкусов такого эффекта не возникает, если насыщать себя негативными вкусами. Нет, человек просто присыщается и сходит с ума. Глубины не появляется в этом. Глубины не появляется, невозможно. Невозможно насыщать свои чувства дальше и больше. Нет, приходит опустошённость. Поэтому если человек чист, если сознание чисто, он способен испытать наивысший вкус от глотка простой воды. Но если его нет, его не удовлетворит даже всё разнообразие вкусов этого мира. Всё, даже если он всё попробует, даже тараканов в сахаре, это его не удовлетворит. Не удовлетворит. Есть такие кухни, там вам всё предложат. Всё, что бы вы ни сказали, вам предложат. Найдут, поймают, откопают и приготовят. Никакой проблемы нет. Это чтобы всё разнообразие вкусов. Ни человек пытается есть, если он тошнит, он ест всё равно. Нет, в глубину надо идти. Когда действительно человек повышается вкусом самым простым. Находит удивительно в простом рисе, он варит его каждый раз. просто мриси басматик. Он варит его по-своеобразно и находит в нём удивительный, удивительный, удивительный вкус. Кто-то устал от рис басматик? А вы западаёте? Он продаётся у нас Очень в МК Сити. Разные Я виды. 3-4 вида. Становились дешевле. Ну где хотите купить, где хотите, он продаётся. Уже смены на вырыв с этого года. Просто найдите свой сорт риса. И кушайте его каждый день. Его, видите, так как рис имеет очищающее свойство, если его не испаганить чем-нибудь другим. Сколько? Это почему? Не пугайте. Не пугайте. Не пугайте. Если его не испаганить тюмен издалека, той же самой свиной тушёнкой. А достаточно положить немного сливочного масла, то вкус его в два раза усилит. у два раза усилится. Просто сваренная хорошая соотриса, перемешанная со сливочным маслом чуть-чуть, это всё. Я бы сейчас бросил лекцию и ушёл. Если мне сейчас показали в соседнем кабинете, я бы ушёл, сказал бы: "Всё, лекция закончилась. Невозможно выстоять". И вы каждый день будете его есть. Я покупал один и тот же соотрисы уже на протяжении многих лет. Покупал, потому что сейчас, слава богу, везде сделали абсолютно одинаковые супермаркеты. Такое вот так сказать, это вот, как называется, клонирование произошло. Куда бы вы ни приехали, везде один и тот же супермаркет, один и тот же набор продуктов, абсолютно один и тот же. Поэтому вы можете покупать те продукты, которые вам нравятся. И вы можете их есть изо дня в день, если это простые, чистые продукты, вкус будет усиливаться. Будет усиливаться. Всё глубже, глубже, вкус глубже, глубже. Вам даже не захочется специй на определённом этапе. Для вас будет так пахнуть продукт, вы поймёте, что специи это для новичков. Но мне захочется специй. На определённом этапе вы скажете, не надо вообще специй. Просто простой продукт. Просто сваренный рис, просто со сливочным маслом. Доходил кто-нибудь до этого? Да. Вау. Ну. -ва. Да. Так, да. это вкусно. Это путь вглубь. Это путь вглубь, путь в очищение. И так всё. И так всё. И так во всём. Так во всём очень интересно. А если наше сознание деградирует и погружается в иллюзию, то наше собственное сознание делает самые ужасные вкусы привлекательными для нас. Самые ужасные вкусы привлекательными для нас. Итак, тонкое тело это определённый мешок или вечный мешок даже лучше сказать, который мы получили, проявив желание найти свою истину. Когда вот мы хотим свою правду найти, Мы получаем сразу весь мешок. Получаем весь мешок. И начинаем искать, поэтому миру складывает в него свои находки. Может, это истина, ну, может это? И что-то не получается никак. Подногорым от разных формуйств они приходят, не получается. И все эти и все эти привязанности мы складываем в свой мешок. И там все эти вещи до сих пор и хранятся. Всё, что нам понравилось. Кто-то нам что-то понравилось, кто-то мы можем вспомнить какой-то объект. Он перемещается в наш мешок, в наше сознание. Вы посмотрели 3-4 секунды на какой-то объект, и вы уже его можете вспомнить. Всё, он уже внутри. Вы его уже несёте, стало ещё тяжелее. Угу. Уже стало тяжелее. Чуть-чуть, несколько секунд стоит посмотреть, вещь уже внутри. И уже её несёшь. Уже она внутри. Уже есть какой-то этот лом. И складывание вещей это процесс раскладывания, как я уже сказал, раскладывания. Если вы посмотрели на что-то всё перемещаем. И задача нашего сознания очиститься от этих глупостей, которые мы накопили за всё это время. Так как этот мешок стал настолько тяжёлым, что он сделал нас неповоротливым, мы неповоротливы, мы не можем двигаться нормально. Мы неповоротливы. Он давит на плечи, да, мы говорили. На плечи давит. Чека прижимает к земле, пригибает к земле, так карма заставляет человека остановиться, чтобы он перестал глупости совершать. Он просто ложится. Почему мы болеем и ложимся, да? Значит, столько уже глупостей сделаешь, нужно лечь и полежать, подумать. Вы замечали, да, что иногда же человек радуется, когда он заболевает. Чуствоuate, Господи, есть причина, чтобы полежать, ничего не делать, просто подумать. Как жить дальше, вы замечали? Это приходит именно в тот момент, когда нужно лечь и полежать. Поэтому тебе должен сам учиться медитировать. То есть болезнь это медитация, посланная от кармы. Когда лежишь и медитируешь, даже не читается, да, и не смотрится. Всё, что можно это просто думать. Замечаю, даже читать невозможно, всё голова не варит ничего. Можешь только медитировать. Только думать, что же я такое понаделал. Поэтому лучше самостоятельно это практиковать. И даже думать Да даже думать уже не можешь, да? Потому что уже такие мысли, что не думать. Да. Хват давит на плечи. И поэтому становится очень трудно что-то делать на основе этой гупости, слишком много вы понасобирали вещей. Слишком много понасобирали вещей. Значит. Очень трудно передвигаться. Это моя проблема. Потому что нужно очень много нужно всего с собой возить. Но есть норма 30 кг на человека, знаете? на самолёт летать. Трюцкий объёмночей. Это факт. То есть это факт. То есть больше собой возить просто невозможно. Уже с этим очень трудно. Поэтому приходится в эту норму умещаться. Если больше, уже всё, большая проблема. Поэтому норма, та норма. Но у нас этот мешок без объёмный. Норма 30 г не стоит. Поэтому мы туда всё, со всей страны, дома, в машину, всё там. огромными, что поэтому давит очень сильно. Давит, задавленность человека ощущает. Задавленность. Задавленность, конечно, столько там всего всё разглядывающее, всё разглядывать. В йоге говорится, глаза превратились в рот в этом случае. Глаза стали ртом. По у них что? А, в чём? То есть всё это поглощает, поглощает, поглощает, поглощает, погущает. Не нужно ничего разглядывать особо. Нужно разглядывать. Это, вы знаете, есть такая Забаба российская по магазинам ходит без денег. <решит> денег нет, хоть посмотреть <решит> на ценники. Очень вредно, мы ну, хотя бы вот чтоб деньги были. Без денег всё вообще мучиться тут. Где-где едут какая-то цель есть. Хоть что-то понравится, хоть пойдёшь домой, хоть деньги возьмёшь купишь. А так просто набиваешь и набиваешь в свой мешок, только тяжелее, только депрессия приходит. Только депрессия. Какой смысл так мучиться? Не нравится вот русскому человеку. Вот, походить посмотреть. Самострадание, самострадание, самострадание. Особенно быстро тонкое тело наполняется чужими вещами во время общения. Социальное общение это делиться друг с другом собранными за день вещами. А я такое видел, такое себе, кое-кое красивое, большое и недорогое. А я тоже видел вон что Ещё дешевле. Да? И мы делимся этими вещами. Мы вещами-то не делимся. Мы делимся их тонким уровнем. И всё это попадает в наше собственное тело и наполняет нас, наполняет, наполняет. Значит, кто бы ко мне не заходил, мне все говорят: "К у тебя сотовый телефон подключен к Билайну". А! Это сейчас не выгодно к мегафону подключаюсь. Я уже через год назад уже думаю о мегафоне. Я говорю: Честно, думаю, да что ж такое? Можно сидеть на вот этом вот ключевом мегафон, что со мной было? И мне все ходят все как один подходят, говорят: "Какой у тебя оператор?" Да ты что? То да сейчас же Мегафон Лайт, всего рубль минута переговор. Да что ж ты? Я хожу до да господи. Да нормально жил спокойно, да мне всё равно, оно пусть будет три. Да не умру я, разговариваю у меня три разговора в день там по одной минуте. Я это способен за это заплатить, мне всё равно какой оператор, хоть московский, мне всё равно. Нет, я хожу уже думаю над этим. Что уже там всё уже вёдет этот. Вся моя компания Мегафон уже живёт у меня там в голове. Я с собой беру на всякий случай паспорт, думаю, мне будут приходить, зайду, сим-карту куплю. Всё специально не взял, пошёл, положу, потом думаю, не могу вот это. Надо выходить, подготововали. Как <режит> <режит> действует? Так действует. Незаметно, но все тебе засовывают туда. На-на-на. Как и так бабушка засовывает, засовывает вищички и потом не поднять. Я дома со временем борюсь, как прихожу к маме. Мама раз баночку, эту баночку, эту, эту, эту, э, и её за мой. Ну, да, что? Поносували. Поносует, конечно, хорошо, я понимаю. Свободу. Да, с, да, с любовью, как говорится. Свободу. Но тяжело бато. С любовью но тяжело это. Ну, человек развивающийся, кроме вот этого весь мешка с насобранными глупостями, имеет и драгоценную шкатулочку с его духовным опытом. где и мы же собран духовный опыт добра, духовности, дружелюбие. У него есть, поэтому с ним уже интересно общаться. Почему? Потому что вы ему и своего весь неска всякие глупости, а он вам в ответ драгоценность. Драгоценность. Уже совсем другое общение. Всем другое общение. Всем другое. Обмен драгоценностью это очень полезно для нашего сознания. обмен драгоценностями. Поэтому задача развития своего сознания, брейн-билдинг это научиться не добавлять в свой мешок новых лама, а научиться обмениваться драгоценностями. Научиться обмениваться драгоценностями. Это очень трудно. Сейчас это называется техника безопасного общения. Техника безопасного общения. То есть в общении тоже необходимо некоторое такое предохранение. Иначе можно забеременить чужой мыслью. Ну, чужую мысль можно забеременеть. Это и вообла беременность. А тут мы уже тоже забеременели. Знаете, тоже некоторое предохранение должно быть. Понимаете? Это тоже некоторые тесты на чистоту, на чистоту. Нить. Например, если после общения с нашим другом нам захотелось, а он любит футбол, нам захотелось погонять мяч под дождём. и попытаться попасть именно мокрым мечом в ворота. Значит, мы заразились его идеей. А если после общения с нами он купил билеты и поехал по святым местам России, в Киево-Печерскую лавру, значит, мы ему подкинули. Дорогая ценность. Ему хватило как раз тут сесть в хорошее место. То есть кто чем заразится. И контроль передачи вот этими привязанностями осуществляется через контроль дистанции. есть контроль дистанции. Так как тонкое тело человека распространяется намного дальше физического тела. Тонкое тело распространяется намного дальше физического тела. И поэтому от некоторых лучше держаться как можно дальше. Километров или больше. Другое да. слово вот это. И поэтому наша собственная драгоценная шкатулочка должна быть также наполнена, чтобы мы могли действительно чем-то поменяться. что висеть на боку этом. Мем. В какой-то мере это похоже на химическую войну. Духовные знания разъедают физическую составляющую человека, а физическое знание разъедает духовную составляющую человека. Кто первый разъест? Или, например, заражение чужим вкусом можно сравнить с вкусом алеринового комара, тоже это происходит иногда. Он очень маленький, но может свалить даже огромного боксёра. Очень маленький, но может свалить огромного мужика. Он любому даст влопоупадёт. Ну комарике укусает его, и, все, и падает на значи. И 3 дня лежит нокаут 3 дня. Не может встать 3 дня. Поэтому мы не должны удавать себя покусывать, но сами должны вот в ответ покусывать других. Покусать. Покусать. необходимо заражаться действительно ценным, заражаться. Есть этапы проявления желаний. Давайте вспомним. В течение суток физическое тело по-разному проявляет желания, которые находятся в тонком теле. Это три этапа, да? На первом этапе Первый этап это сонбесновидение. Когда нет никаких снов, Этот сон вызван специальной энергией. На санскрите эту энергию называют самаха вишну. Маха вишну. Вот это голосового махаон огромная бабочка махает, большой супер. Маха вишну. Вызвано этой энергией. Затем желания проявляются в форме снов, даже если мы их не помним. И вот это состояние вызывается другой энергией, которая на санскрите называется каркха докашавишну. Если сможете записать, каркха докашавишну. Ну это не так важно, сам принцип, сам принцип. И третье, наши желания уже заставляют нас проснуться. Всё, и мы же мало сна. Они заставляют нас проснуться, вставай. И мы даже просыпаемся, ещё пытаемся осознать. Этот этот сон дальше действовать продолжает или уже жить как-то другим образом, да? Сначала даже непонятно. Они ещё тянут на выполнять эти действия, которые нам снятся, да? <смех> Это третья энергия, кто знает, называется Кширада Кашавишну. Кширада Кашавишну. Те, кто знают, запишите, те, кто нет, не записывайте, неважно. Сам принцип разные виды энергии. И цель контроля сознания научиться осознавать истину на всех этих трёх этапах. Это возможно. осознавать истину, быть счастливым на всех этих трёх этапах. Вот это цель контроля сознания. Ну вот в ведах это называется баддхи йога. Метод 24-часового памятования о истине. 24 часа помните о истине, помните счастье, помните только о хорошем. 24 часа в сутки это возможно. Видите, как интересно? Мы с живым-то состоянием не можем разобраться. А ещё есть два состояния, с которыми вообще трудно Поэтому много чего интересного нам предстоит. Поэтому в ведах описывается, что наши наши желания настолько сильны, что из-за них создаётся микрокосм и макрокосм. Из-за наших желаний создаётся тело человека, другие тела, и создаётся само творение космос из-за наших желаний создаётся создаётся бесконечный мир, бесконечное количество тел. Как бы как Богатый папа может построить Диснейленд для своего ребёнка, большой парк, чтобы тот веселился, свои желания осуществлял. Не материя создаёт нас, а наши желания создают материю вокруг нас. Этим отличаются теология от материализма. Одна группа людей думает, что материя создаёт нас, а другая группа людей думает, что наши желания создают материю. Вот и, в общем-то, два лагеря. И они не понимают друг друга, поэтому не пытайтесь даже что-то объяснять <свят> представителям другого лагеря. Итак, главное из этих желаний, которое создаёт всё вокруг нас и, соответственно, все наши страдания это желание наслаждаться отдельно от всех. Желание наслаждаться отдельно от всех. А за 2024 год Последнюю цифру, которую я слышал, было совершено 60 млн оборотов. 100 млн оборотов. Поэтому сейчас даже трудно родиться живым. Я уже не говорю, чтобы жить. Очень трудно родиться живым. Ну не, не дают нормально родиться, потом пытаются всю жизнь убить и умереть спокойно не дадут. Забьют током до смерти. Забьют. Чтобы точно уже точно у нас. Нет. Или что ему придумают эвтаназию, чтобы спокойно умереть, чтобы точно. Чтобы точно. Вся жизнь очень трудна. Вот что И причём нам это иногда даже нравится. Нравится. Если нам всё это нравится, вегетическая психология объясняет это как болезненное состояние. Болезненное состояние. Болезненное состояние. А Мы не можем гарантировать ничего. Нет гарантии. Нет гарантии ничего. Мы не можем планировать свою жизнь так просто. Мы не можем планировать, потому что мы не можем видеть, насколько глизко будущее. Знаете ли вы, говорил ли я, насколько глубоко мы можем предвидеть? Как вы думаете? Насколько глубоко мы видим своё будущее, на какое время? На сколько лет, скажите мне? А? На ну, 10 лет. 26 лет. Что ж вы думаете, на сколько? Несколько лет. На сколько вы точно можете сказать, что вас ожидает в будущем? Ну, примерно более-менее. Вообще не на сколько, ну. В ведохе пишется этот срок 7 минут. За ближайшие 7 минут мы можем быть более-менее спокойны. Это называется полоса. Полоса. Каждые 7 минут меняется полоса, карма наша меняется. Чик, чик, чик. чик. Каждые 7 минут. Может сейчас идёт 59-я секунда 6-й минуты. У кого-то и потом ой, заболело. Хм. <карма> Теперь мы изменим вот это те, те самые полосы. Помните, я в Шемадбаго о том рассказываю, что царю по рикшиту сказали, что через 7 дней он умрёт. И все думают, то сегодня какой несчастный человек. Счастливый человек, он точно знал, что он сегодня точно не умрёт. И вы поэтому он всё успел сделать, потому что он точно знал, сегодня он проживёт. Мы не знаем, что будет через 7 минут однозначно. Никто не может сейчас гарантировать. У нас нет даже 8 минут. У нас сейчас есть только 7 минут. Можно быть более-менее спокойно за эти 7 минут. Если мы 7 минут прожили хорошо, это хорошо. Потому что следующие 7 минут могут не наступить. Это факт. Поэтому люди очень радуются, когда имеют возможность узнать, через сколько они умрут. Поэтому когда, например, человеку говорят, что у него тяжёлая болезнь, обычный раз в это человек этому очень радуется. Потому что он знает, вот хотя бы этот срок у меня есть примерно. Я успею что-то сделать. Если человек не развет его это убьёт. Факт. Но если человек рад, он страшно обрадуется. Суть всё понятно, в целых полгода. Стар перексит обрадовался, узнав, что 7 дней ему осталось жить. Он был полностью счастлив. 7 дней это так много. И он сделал всё, что было возможно за эти 7 дней. Всё полностью, всё. Так интересно. Итак, подвём некоторые итог. Тонкое тело человека состоит из ума. Есть функция ума, мы говорим. Нравится, не нравится, сон, капави, капа. Есть функция разума. Полезно и полезно цель. целеустремлённость. Есть ложное эго. Чего я достиг, чего я стою, что я заработал в этой жизни, что я из себя представляю. Называется эго, да? И всё это под всё это покрыто пяти оболочками. Пяти оболочками называются панчакоша или ещё обусловленности. Всё наше это тело покрыто пяти оболочками. Пять. Быстро по ним пробежимся. Мы что, мы это уже изучали? Первое называется Анна моя. Анна моя манна небесная, Анна моя. Когда человек думает, что самое главное в жизни это еда. Еда. Это самая грубая оболочка, и она больше всего беспокоит наше тело. Поэтому если какая-то проблема с едой, мы начинаем беспокоиться. Начинаем беспокоиться. Когда что-то пропадает, мы начинаем беспокоиться. Смело сказать, что в ближайшие 2 недели будет будет перебои с хлебом. Всё, скупиться всё. Все сухари, баранки, всё скупиться, да? Всё. Потому что не дай бог, если перебои с солью даже, скупится всё соль. Всё. Нас это очень беспокоит сразу, факт и факт. Беспокоит. Самая грубая оболочка. Это меня очень сильно беспокоит. Вторая пранама. Пранама. Когда человек думает, самое главное в жизни это движение. Движение. Работать надо, суетиться надо. Чег думать, что если быстро суетиться, то проблему будет решать. Чем быстрее бегаешь, не проблема решается. На бёвку посмотрите, да, на раз в колесо и суетиться, бегать, бегать, но проблема не решается. Понимаете? Как бы быстро на ней бегало, проблема не решается. Да люди, конечно. Ну, рисков её и так будут. Без этого, причём, заметьте, даже если она будет просто сидеть и смотреть на окно. Всё равно додут орехо. <реклама> Следующая манама. Манамая, когда человек думает, самое главное в жизни это мышление. Думать надо, думать. Человек всех делит на глупых и умных. Думает, что мозги самое главное. Все хотят стать канделаки. Стать самым умным в петле. Уметь ответить на шесть вопросов за 60 секунд. Зачем? Всё равно они не смогут ответить на основной вопрос, кто такой я. Не смогут ответить. Они могут ответить на все вопросы, кроме одного кто я. На этот вопрос никто ответить не может. Но этот вопрос считается главный. Если человек не может ответить на главный вопрос, все остальное аннулируется. Хоть на миллиард ты просто отве можешь ответить. Не можешь ответить на кто я, всё всё остальное бесполезно. Бесполезно. Пошлите этим, что где как дистам вопрос. Ответь на вопрос, кто вы? И пусть они ответят правильный вопрос. Что мы? Не могут. Никто не может ответить. Смешно. А вообще никто же не знает, наверное, да? Как это никто здесь не знает ответ? В этой комнате все знают ответ. Потихоньку поспрашиваете, вам расскажут. Как это не знают? Веда даёт сразу ответ без проблем. Как только человек приходит к этому вопросу и находит учителя, учитель кто-то знает ответ на этот вопрос. Это первый признак учителя. Он знает ответ на вопрос, кто я. Поэтому, соответственно, он может нам сказать, кто мы. Но нам это не хочется знать. Да? Потому что мы догадываемся, кто мы. Он нам говорит: "Да", потому что все уже знают. Те, кто знают, у них обычно сначала грустное лицо, потом радостное. То есть есть разное такое. У человека сначала радостное лицо, когда он приходит в своё развитие. какое-то духовное движение, в какую-то практику саморазвития. Сначала он очень радостный, потом он узнаёт, кто он, и у него становится грустнее. Потом он понимает, что это даёт ему возможность меняться, он опять становится радостным. Такие три этапа этого развития. Следующий уровень четвёртый, четвёртая оболочка в Вигьяна-майя, когда человек думает, что самое главное в жизни это вот это понимать отличие от души от тела. Понимать отличие от души от его, понимать свою духовную природу. Тут самое главное в жизни понимать, что мы душа, человек понимает тут. И есть пятая оболочка Ананда-мая. Ананда-мая. Ананда-мая оболочка счастья. Оболочка счастья есть два вида. Два вида. Вот это Ананда-мая пятая оболочки. Первая называется Брахма-нанда. Брахма-нанда это счастье от понимания своей духовной природы. Но иногда на этом уровне он попадает в ловушку и думает, что он это бог. я бог. Я стану богом. Стану, стану. Такое приходит к ним. Это ловушка. Поэтому иногда он ловится на этом этапе. И есть поэтому второе состояние этой пятой оболочки называется према-нанда. Према-нанда. От слова према чистое счастье. Према. Према-нанда. Према-нанда. Это счастье от постижения истинного счастья, от понимания истины. Когда человек понимает, что он находится в подчинённом положении относительно. Например, в ведах даётся такое сравнение: брамананда сравнивается со следом от телячьего копыта, которого заполнила вода, а премананда сравнивается с океаном. Вот такое соотношение того счастья, соотношение того счастья, что было сравнение. То есть ум, разум, эго, ампяте оболочек проявляют себя через эмоции, поэтому тонкое тело состоит из эмоций. И изменение его лежит через очищение, развитие контроля эмоций, поведения. И современная психология даёт три способа. Напоследок я расскажу. Первое это подавление. Первый способ контроля подавление. Второе игнорирование. И третье, самое популярное это выпускание эмоций. Ну, самое популярное выпустить эмоции. Но нас будет интересовать четвёртый способ, который даёт нам ведическая психология. Это то, что мы будем учиться делать в системе Brainbuilding. Это перенаправление эмоций. Перенаправление эмоций с материальных объектов на истину. С материи на истину, с материи на истину. Перенаправление эмоций. Перенаправление эмоций. Потому что как бы мы не подавляли, не игнорировали, не выпускали, большого толку это не принесёт. Временное облегчение, да. Но далеко не большое. А временно, значит, бесполезное. Нас нам требуется некоторое постоянство. Хорошо вопросы какие ещё задаёте по этому материалу? Не так опасно, не так важно защищаться от воздействия, как опасно не иметь, чем ответить. Значит, в В Японии есть такая интересная поговорка: как бы самурая хорошо ни водил мечом, отстреливы его это не спасёт. Поэтому как бы мы хорошо ни владели техниками защиты, я ставал вокруг себя огнину скинул. Я думаю о воде, о водопаде. Да, человек стоит на автобусе и с ним рядом страшно, он защищается. Нет. Поэтому наша задача просто иметь более более возвышенное оружие, оружие возвышенного порядка, которое не нужно даже применять. Достаточно его просто иметь. Это оружие знания. Поэтому оружие на санскрите называется ш... оружие знания называется шастра. Астра это оружие, а шастра это оружие знания, шастра. Поэтому если вы каждый день заряжаетесь, заряжали нет автомат. Палец у кого-то стёрт. Если вы два раза в день заряжаетесь, утром и вечером, этого достаточно, чтобы противостоять любой угрозе. Автомат должен быть заряжен. Шastra оружие должно быть заряжено. Поэтому человек должен быть начитан духовным знанием, начитан духовным знанием. Тогда даже если он попадаешь в какую-то ситуацию, на него это не действует, до как ему есть чем ответить. И его ответ будет перевешивать. Потому что сколько бы вам металлолома не додавали, если вы даже одну бриллиантовую брошку отдадите взамен, это перевесит все 5 тонн металлолома. Перевесит. <смех> ну, то есть высшее сознание, да? А? Высшее сознание часть через... пять. Ну да. Да. Куда? Да. Сразу, конечно, это не достигается, но через некоторое время результат приходит. Так приходит. Никакие методы самообороны не помогут, потому что на каждого сильного тут найдётся не менее хитрый. Поэтому нужно уйти с этого уровня войны. В войне никто не выигрывает никогда. Вы не все проигрывают. Нет, необходимо стать на другую платформу. Нет, на нет, абсолютно другую платформу. Потому что помогает не ждать решения. Контроль чего? Контроль сознания, контроль себя. У нас есть точный подход, какие эмоции, значит, движут нами за наименьшую разницу. К сожалению, Бхагавад-гита утверждает, что контролировать ум невозможно. <свят> невозможно. Поэтому мы можем до какой-то степени что-то отерпеть. Но если мы это просто терпим на основе физиологии, на основе своих собственных сил, ничего не происходит. Поэтому веды дают этот четвёртый способ не терпеть, а перенаправлять. Перенаправлять, контролировать. Нет. Наш метод контроля, как я сказал, есть три типа контроля в современной психологии, четвёртый тип контроля реальный тип контроля в ведической психологии это перенаправление. Как мы говорили, да, например, что может приходить гнев, И машина женщин с этим борется каждое посмотр. Женщина просто идёт на танцы и танцует 2 часа. Её гнев перенаправляется на её здоровье. Вместо того, чтобы разрушить свою семью и свою систему деторождения, ну, что гнев разрушает систему деторождения у женщины, она идёт и оздоравливает себя посредством танца. Потому что танец это зарядка для женщины, это йога для женщины. Она просто просто танцует довольно весёлая. Неважно вообще в каком она возрасте, как она выглядит, ему там может она танцевать или нет. Она идёт и танцует. Абсолютно счастливая довольно. Так у неё выходит гнев. Перенаправление на позитивное. Вот, ну, сделать себя постирать. Ну да. Это тоже, да, это метод, один из методов перенаправления, когда приходит гнев, и вы вы не можете уже танцевать Когда есть ещё один хороший метод для женщины это генеральная уборка. Генеральная уборка. Но никто не должен присутствовать во время этой генеральной уборки. Потому что всё будет убираться почему-то в районе этого человека постоянно. Попросите всех выйти погулять, не делить. Очень хорошо помогает. Да, вот стирка, сказали, хорошо помогает. Обычно опытный человек готовить даже некоторые дела на время проявления его негативных эмоций. У меня есть, например, неразобранные какие-то проекты, которые я готовлю специально на проявление некоторых эмоций. Есть какие-то лекции, которые я не закончил по каким-то темам. Я знаю, когда ко мне придёт какая-то негативная эмоция, я буду готовить эту лекцию. У меня уже заготовлено, уже уже заготовка, потому что они всё равно придут. Мы ещё не совершенны. И поэтому у меня уже что-то заготовлено, уже знаешь, когда эти Да. Как помните, этот итальянскую ну кинокомедию, один вколаковывал, а другой дроворубил. Челента, помните, да? Старый. Да, смешно, но факт. Перенаправили. Тоже большую пользу. А раздражение это. Раздражение, да. Раз раздражение это сопутствующий симптом. То есть уже хочется потоповать на дам. Ещё не топаете, но уже bathroom. Да. Тоже, наверное, там. Да, уже, значит, пришло, пришла пора. Уже пора готовить вещи к стирке. <с Para> да. Мне уже как-то это непонятно. Э, вот тренд э, тренд в в Сети. Вспользовать Instagram, использовать грамотно материал для распространения истины. Да. Истина раз и можно. его нужно распространять. Истинно это счастье. Когда мы не распространяем счастье, мы негодяи. Коэтому человеку есть четыре цели в жизни. Первая узнать, что такое счастье. Второе найти источник счастья, третье получить счастье самому и четвёртое передать его другому. Вот это четыре основных цели человека. Если он в этом не развивается, значит, он узнаёт, что такое страдание, находит источник всех страданий. сан становится несчастным и распространяет несчастье вокруг себя. Это факт. Есть только два пути. Поэтому люди делятся на две категории: асуры и суры. Сура и асура. Сура это тот, кто ищет счастье и распространяет его вокруг себя, а асура тот, кто ищет страданий и распространяет их вокруг себя. Сура асура. Сура асуритируется. А? Асуритируется. Что это? Асуры. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я не знаю, что метеодувит должен весь сам скрипт смотрится в контексте. Слово не переводится отдельно. Покажите мне контекст, я скажу, что я имею в виду. Какой контекст? Всю строчку прочитайте. Я под этот потом бы. Да. Да. Ещё вопрос? Разобрались? по. Каждый по-своему занимается. Это когда я наполнил. Но значит, ещё счастье. Я сейчас отвечу просто. Счастье это делать другим счастливым. Да. Вот это четвёртый уровень счастья. Первый уровень счастья это узнать, что такое счастье. Вот то, что вы сейчас задали вопрос. Это первый уровень. На втором уровне вы должны найти источник счастья, частях с этим числом, когда находите его источник, и може ничего больше не надо. Так? Если вы знаете, где источник счастья. Если вы знаете, где деньги закопаны, что ещё надо? Также, если вы знаете, где источник счастья, больше ничего не надо. Третий уровень счастья это самомоимнаполняться. А четвёртый уровень счастья передавать его. Поэтому начните сразу с четвёртого. И вы поймёте первые три постепенно. Вот, поэтому спрашивайте у людей, что они от вас хотят, если вы можете это сделать, сделайте это для них. Поэтому начните с того, чтобы научиться жертвовать своими удобствами ради счастья других. Так. Ну, что, например? Что вы предлагаете? Например, у любого человека спросите, что он подразумевает от вас в ваших взаимоотношениях, и делайте это для него. Это называется любовь. Ну, кофе тогда мы хотим удовлетворить друг друга. И поэтому мы постоянно переспрашиваем. Вы заметили, когда только люди начинают друг друга любить, они друг друга спрашивают: "Тебе это приятно? А тебе это нравится? А это тебе нравится? А это? А это тебе нравится? А это да?" Но потом почему-то они перестают это делать ровно через 3 дня после свадьбы. Да? Кто вас в последний раз спрашивал, вам это нравится или нет? Жида дают и всё. Вам нравится ему? Да? Ну, нравится сам себе приготовить. <свят> да? Вот. Fuck fuck. То есть мы забываем, что есть два только направления сознания. Мы говорили, первый приводит к несчастью, другой к счастью. Первый тип жертвует счастьем других ради своих удобств, эксплуатировать, а второй путь к счастью жертвовать своими удобствами ради счастья других. Поэтому если мы находим себя в этом пути, жертвование своими удобствами ради счастья других, Мы придём к пониманию счастья. А вот всё, что мы изучаем этой философии этого пути. Мы должны прийти к умению отказаться от всех удобств ради счастья. Да. Да, в конце. В конце. В конце. В конце. Сначала тренировки, потом результат. Никто сразу не научился кататься на коньках. Понимаете? Всего 100.000 падений. Угу. Всего сколько тысяч или больше. Дадим тренировку найти источник счастья. Да. Сначала приём. Если вы Если вы начнёте давать людям счастье, вам придётся искать его источник, понять его софью и принцип счастья. Если вы будете понимать просто сначала, что такое счастье, где источник, как самому счастью, вы можете никогда не подойти к самому главному аспекту счастья передавать его. Вот. Может, вся жизнь идёт на один из этих этапов. У некоторых это же доходит на один из этапов. Я рекомендую сразу стать на последний. И поэтому всё очень быстро придёт. Достиг на мазохиством пути тоже упор. Найдётся пересечение пессимистов. А зачем вы имеете дивасмозащитными? Тока мазохисты имеют дивасмозащитными. Каждый находит себе товарища. Просто про, про Да, просто Не дружите с мазохистами. За зачем стоять на на пути у поезда? Отойдите. Что делать, если на меня едет поезд? Отойдите. Понимаете, что делать, если вам попался мазохист? Отойдите. Мы говорили, все проблемы решаются дистанцией. Держите дистанцию. Я понял, да. Вам нужно ходить на другие лекции. Вы очень часто меня проверяют. Вам следует читать свои лекции. Хорошо? Читайте свои лекции. Да, читайте свои лекции. Если вы не хотите пока читать свои лекции, не проверяйте меня просто так. Не проверяйте просто так. Да, я говорю, не проверяйте меня просто так или читайте свои лекции. А иначе это некультурно выглядит. Ну хорошо. Это "Дурной том" называется. должен быть позитивный тон. Подумайте, что я сказал. Значит, поговорите с людьми, почитайте книжки, позанимайтесь этим, столько же, сколько я занимаюсь. И потом скажите что-то. Но не заявляйте просто так, это ерунда то, что вы сказали. Поверьте мне, это 15 лет её труда. Это не просто так то, что я говорю. Я именно на самом. Да, поэтому не заявляйте так просто. Вы высказано на 100% верно. Да. А если ещё до 85 лет, как он может вот так тать? Прекрасно. Прекрасно. Потому что если ему 85 лет, все это возможно... значит, что у него может быть достаточно много ещё впереди жизненного пути. Он может отказаться сами от себя и не отдавать всё вот детям. А придётся отдать всё вообще всё равно. Вот они тебе всё дожитие заберут в конце, и не просто заберут, сожгут и развеют на дотёму. Но это сегодня до Сегодня если, если мы отдадим сами всё, то в результате у нас уже никто ничего не сможет забрать. И мы станем полностью счастливыми. Так вот зак закон самоотдачи состоит в том, что вы не сможете отдать всё, потому что в ответ придёт в два раза больше. Но пока мы в это не верим, мы жадные. Поэтому путь к счастью лежит через щедрость. И когда вы отдаёте всё, оказывается, что все вокруг начинают возвращать в два раза больше. И человек ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Абсолютно ничего не может сделать. Всё должно отдавать 85, где там уже силы физические. Э, физическое отдавать проще всего. Физическое отдавать проще всего. Это самое простое так. За этим возрастом необходимо отдаваться мудрость. Отдавать мудрость очень трудно, потому что никто не хочет учиться на чужих ошибках. Поэтому вы должны отдавать её так, чтобы это до них подействовало. Если вы не можете им это дать, значит, мудрости ещё нет. Мудрость это передать советы так, чтобы им воспользовались. Если не пользуются, значит, они мудрости ещё. Поэтому есть чему получится всегда, на любом этапе есть чему получится. У нас никто не слушает и не будет слушать. И не будет слушать. Материал можно передавать. Нужно. Ну, в любом случае всё равно что-то нужно делать, хотя бы пирожки испечь. Бабушка это источник пирожков. Так определяется бабушка. Если бабушка не печёт пирожки, этот дедушка. Современные бабушки выглядят как дедушки вот именно. Посмотрите на бабушек, это самые настоящие дедушки. Бабушка должна быть бабушкой. Знаете, бабушка, она свою мудрость через пирожки передаёт. Через еду она кормит и приговаривает. Кормите и приговаривайте. И это усваивается. В процессе пищеварения это усваивается. Угу. Это тайный секрет бабушек. Если бабушки этим секретом не пользуются, она не может передать свою мудрость. Это факт. Кормите и говорите, потому что когда вы кормите, вас ценят, любят и уважают. И тогда от вас, тогда вас слушают. Если вы не кормите, вас не ценят, не любят и не уважают. Это факт. Это факт, это однозначный закон. Однозначный закон. Поэтому, к сожалению, да, теория кормления уходит. Теория кормления уходит. уходит. А это жалко. Все отношения основаны на еде. К сожалению. На еде. Но это очень вкусно. Онанома. Нет, это не ананома. Если мы то, что думаем, что еда самое главное, это анама. Если мы думаем, что мы можем решить все свои проблемы через обмен едой. Это анандама. Это вы спутались. Не путайте. Андамая это у моностерения червяка, когда всё, что он делает, это ищет еду или птиц, где еда, где еда. А Андамая когда мы понимаем, что нет более простого способа передать свои чувства, чем через еду. Вкусно накормить. Человек. Это основа культуры кого-то чем-то накормить. Хорошо. Итак, сидя все лекции мы записываем сейчас на видео, а также на аудио. Есть уже видеолекции которые читав в понедельник уже готовы на DVD. Поэтому мы, так сказать, стали на другую платформу. Вы можете теперь не только слушать, но и смотреть. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Я был рад, что вы сегодня пришли. Большое вам спасибо. А в пятницу следующая лекция. Ата Дима. Продолжение. Я буду про ум рассказывать. Про функцию ума. Уеду я 18-го числа. 18-го я уеду. В принципе, по поводу. Можно бросать. Сегодня утром встал. Сейчас в постели включаю это. И вот. Да, всё же. Ничего было. Вот, кстати, не включается.